Глава 24. Почему они изменяют? Подошли мы с вами, друзья, к одному из самых животрепещущих вопросов, сравнимому по ореолу загадочности и количеству рассуждений разве что с тайной и серией «Есть ли жизнь на Марсе?». Почему? Ну почему же они изменяют? В какой момент, как, зачем, откуда в вашей устоявшейся вполне хорошей местами, даже счастливой жизни, внезапно появляется некая Ника? Теме этой посвящены километры страниц в глянцевых изданиях, в интернете, в чатах и на форумах. Каждый человек, который сталкивался с изменой в своей жизни, задавал этот вопрос. «Ну почему? Почему со мной так поступили?» Я совру вам, если скажу, что существует какой-то дежурный список причин, под который подходят все изменщики. Как правило, должно совпасть несколько факторов. Неспособность решать проблемы внутри отношений, о ней я еще расскажу отдельно, и, собственно, эти самые проблемы или косяки со стороны второй половины. Но так или иначе, вывести некоторую закономерность вполне можно. Что я сделала. Искренность провоцирует ответную честность. Поэтому мне очень часто пишут и мужчины с рассказами о том, почему и зачем развели они вокруг себя треугольную любовь. Пойдем мы с вами от простого к сложному. Давайте перенесемся в начало вашего романа. Период особенного ожидания звонков, сотни смс откровенного содержания и тщательной подготовки к каждой встрече. Целый ритуал из выбора образа, подходящий к нему одежды, макияжа, разумеется, идеальная эпиляция везде, маникюр и педикюр, Практически девушка с обложки, а настроение – улыбка, горящие глаза, интересные темы для разговоров, старательно подобранные, чтобы удивить его. Фонтан энергии, энтузиазма, идей – в общем, вся эта прекрасная гормональная история с эндорфинами. Что происходит дальше? О том, что любая страсть и влюбленность имеют свой срок активной жизни, я думаю, рассказывать никому не надо. Сделать что-то именно с этим процессом вы действительно ничего не сможете. Отменить некоторые трансформации в ваших отношениях, к сожалению, нельзя. Перейдем сразу к приземленным и насущным вопросам из серии «Небритых ног». Один из моих знакомых как-то в разгар беседы о женах и изменах весьма эмоционально бросил. Да напиши ты ему уже, что на самом деле нужно каждый день следить за тем, как ты выглядишь и как ведешь себя. И это касается обоих. Разумеется, мы с вами не будем ходить в историю про засаленные халаты, бигуди и трусы-парашюты. Надеюсь, что это уже ближе к пережиткам прошлого. Хотя, пока писала это предложение, вспомнила про одну барышню. Был у меня знакомый, Витя. Бабник страшный просто. Девушки менялись натурально по две на дню. Так вот, внезапно встретил он Тоню. Влюбился и даже готов был забыть о разгульном образе жизни. Но оказалось, что Тоня девушка недальновидная. И вместо того, чтобы так оставаться немного загадочной, эротичной и интересной, она с энтузиазмом начала его женить на себе. Процесс этот лучше всего иллюстрирует фраза из собачьего сердца. Мы их душили, душили, душили, душили. В общем, не мытьём так катанием забеременев добилась своего. Витя грустнел с каждым днём, а количество случайных связей начало превышать даже прежний уровень. Причину я поняла, заехав как-то к ним за документами. Дверь открыла Тоня. В халате с пятнами и невнятным узлом на голове. В какой-то момент уголок халата случайно распахнулся, и взором моему предстали натуральные джунгли, пробивающиеся из-под белья. Больше я на Витю осуждающе не смотрела. Есть такой милый голливудский фильм «Другая женщина». Так вот, там обманутая жена в процессе разговора с любовницей говорит очень важную вещь. «Мне же себя неделю к сексу готовить надо». Честно говоря, в наше время, когда все возможные косметические приспособления, процедуры и варианты следить за собой более чем доступны, я никак не думала, что проблемы такого характера могут возникать, а нет, отзывы сильной половины человечества утверждают обратное, хотя нужно заметить, что они сами к этой беде приложили руку. «Да-да, я знаю, что ваши мужья часто используют вот эту милую ловушку. Ты нравишься мне такая, какая есть?» Вранье. Какая, какая есть, это та, в которую он когда-то влюбился. Три кошки, растянутая футболка, домашние трусы, выдавленные прыщи, ободранный маникюр, нытье и беседы исключительно о том, что приготовить на ужин, не имеют с этим ничего общего. И дело, кстати, не только во внешнем лоске. Когда девушка знает, что она хорошо выглядит, она и подает себя по-другому. Осанка, чертята в глазах, уверенность в себе. Мы нравимся другим только тогда, когда восхищаемся своим отражением в зеркале. От нас сразу идет особенная, притягательная энергетика. Вы замечали, что после выхода из салона красоты с прической и свежим маникюром прямо кожей чувствуются взгляды прохожих? Да и в сексе становишься в разы раскрепощеннее, когда точно знаешь, что везде все в порядке и можно устраивать горячие сцены и спорно, не думая, что правым боком лучше не поворачиваться. Что бы там ни говорил ваш муж о натуральной красоте, он хочет видеть именно такую женщину. И не нужно сейчас начинать говорить о ежедневной усталости, желании отдохнуть и быть дома такой, какая я есть. Мы все бесконечно горюем о том, как же вот все было прекрасно в тот период волшебной влюбленности и ухаживаний, как на нас смотрели, как трепетно прикасались, как слушали, забывая тот факт, что мы сами вели и подавали себя совсем по-другому. Работать над собой нужно начинать ровно в тот роковой момент, когда в голове появляется крамольная мысль. Ой, да он все равно уже свой, родной, завтра побрею. Завтра уже станет лень наносить дома макияж, выбирать сексуальную пижамку, искать новое увлечение, дабы удивлять. Не успеешь оглянуться, а ты уже сидишь к лучшей, пока он где-то шастает. Каждый день выплывать навстречу мужу в костюме сексуального паука, конечно, не стоит. Может и не выдержать разум такого счастья. А вот следовать столь популярному среди девочек стихотворению про «Во мне сту тысячи ролей» вполне себе можно. Мой любовник признался, что одна из причин, которая держит его рядом со мной – непредсказуемость в смене ролей. И не только в нашей порочной спальне. Пожалуй, это как раз одна из причин, по которой брак считается непростой работой. Те, кому удается всегда готовиться к встрече со своим мужчиной так же, как в первый год романа – кто удивляет, внезапно начиная заниматься искусством фехтования или экибаны, могут рассчитывать на весомые бонусы в виде верности. Человек, увлеченный своей жизнью, радующийся каким-то победам на разных поприщах, сияющий и уверенный в себе, продолжает привлекать внимание партнера даже после долгих лет вместе. Кроме того, для них, как и для нас, также очень важны вот эти старания. Думаете, мужчины меньше нуждаются в любви и ее проявлениях? Да как бы не так. Чувствовать, что женщина, находящаяся рядом, старается для тебя заботиться о том, чтобы с ней было приятно и хорошо, что эти особенные чулки или комплект белья она купила для тебя и что придумала совместное увлечение и прочие важные повседневные вещи, это очень и очень ценится нашими спутниками. Кстати, любовница, находящиеся в долгих отношениях или перешедшие в разряд постоянных спутниц жизни, уверенно начинают допускать все те же ошибки. Нам, милые мои, бояться нужно втройне. Ибо если уж он ушел от одной, с вами в сходной ситуации будет все то же самое. Особенно страшно разводиться только в первый раз. Остальные-то уже идут намного легче. Идем дальше. Как же тогда получается, что в роли обманутых жен часто выступают вполне себе роскошные дамы. И ухоженные, и занятые, и с увлечениями, и вообще на первый взгляд просто женщина-мечта. А все равно сидит, рыдает над перепиской с соперницей. Ох, если бы все эти простые вещи решали в наших отношениях все, как просто было бы жить. Но кто сказал, что будет легко? Перейдем к более важным, на мой взгляд, вопросам. Ведь все мы хоть раз в жизни до замечали абсолютно счастливого, влюбленного и верного много лет мужика рядом с дамой, которая, ну, прямо скажем, не мисс Россия. Есть у меня один пример в блокнотике истории грустных браков. Мужчина, помимо основной работы, очень увлекался скульптурой. Ну вот нравилось ему, как из ничего внезапно возникает что-то красивое. И подвернулась оказия открыть маленькую, но свою мастерскую. Как примерный муж, он пошел советоваться с женой. Не будет ли она против того, что ее любимый человек осуществит свою мечту? Дама милостиво согласилась. Далее цитирую. «Если бы я знал, что потом при каждом удобном и неудобном случае мне будет припоминаться... Ни за что не открыл бы. То она напоминала, что совершила подвиг, позволив заниматься любимым делом, то попрекала тем, что он там проводит время, то подозревала в грехах с натурщицей, то жаловалась на грязную рубашку, каждая отлучка туда ставилась в укор, мол, лучше бы ты с ребенком побыл, никудышный ты папаша. Знакомый мой сначала пытался что-то объяснять, как-то отстаивать свое вполне логичное право, иногда посвящать время себе, потом плюнул и начал врать. Сочинять в неурочную работу. Где вранье, там раскол в близости. Более того, она начала вынюхивать устраивать дикие скандалы, теперь уже на почве лжи. Результат – развод, и рядом другая девушка. Мы часто путаем реальную поддержку с громкими возгласами «Да я с тобой в огонь и в воду!», «Да я во всем поддержу!», «Да я всегда рядом!», а на деле получается – задержался на работе, упреки, устала не хочет общаться, обида. Начал подниматься вверх, комплексы, увлекся хобби, ревность. Очень часто любая попытка мужчины провести свое, заметьте, личное время вне общения с женщиной приводит либо к тихой обиде и страданиям, либо к громкому скандалу. Кстати, в дружеских отношениях мы никогда себе такого не позволяем. Будешь ли ты докапываться до уставшей насмерть подруги? Не разлюбила ли она тебя, коль не хочет 40 минут по телефону потрындеть после рабочего дня? Да никогда. Устала и устала. Чем мужчина-то отличается? Признаюсь, я тоже допускала эту ошибку. Когда-то любое увлечение любимого мужчины или планы, не связанные со мной, воспринимались в штыки и как предательство. Либо вместе, либо никак. Причина этого скрывалась, разумеется, в более серьезных проблемах, как в моих личных, так и наших общих. Сейчас, смотря уже с высоты солидного опыта по пониманию себя, я знаю, что с таким подходом отношения не построишь. И если подобное не решать, то все развалится к чертям. Давай пофантазируем, какого мужчину ты хочешь видеть рядом с собой, умного, самостоятельного, способного нести ответственность за себя и часть ваших отношений, желательно без проблем с работой и так далее, умеющего любить. Вполне себе хороший и достойный портрет полноценного человека. Только вот цельные человечки не хотят быть рабами. То, что он полюбил тебя, захотел быть рядом с тобой и даже женился, вовсе не означает, что теперь это твоя собственность, и права на его время, мысли, желания и увлечения принадлежат исключительно тебе. Любой индивидуум в здравом уме и без психологических проблем откажется от участия бы чьей-то половинкой, частью одного целого, потому что половинки сами знаете у какого места. А любовь и семья – это про двух самостоятельных людей, которые хотят быть вместе не для того, чтобы заткнуть себе прорехи, а потому что им хорошо вдвоем. У твоего мужчины есть право на личное время, на личное мнение и на личные желания с увлечениями. Ты можешь их не разделять и не заниматься ими вместе с ним, но поддерживать его в том, что ему нравится, не помешает. Эпоха рабов у нас, слава богу, прошла уже давно. Но почему-то ж там в паспорте многие радостно приравнивают к тому, что человек обязан всецело принадлежать только тебе. Иногда доходят до дикого абсурда. Как-то раз написала мне девушка: "Мол, спасите, помогите, мой брак рушится, иду подавать заявление на развод, такая кошмарная ситуация, что как дальше жить с этим человеком, даже представить себе не могу". Моё воображение нарисовало множество страшных картин: от любовницы с тремя детьми до побоев в средней степени тяжести. «Эх, жалко, мы с вами общаемся через книгу, и я не могу сейчас увидеть то, как вы удивитесь, прочитав, что же там произошло». Так вот, муж смотрел порно. На этом месте должен появиться значок «фейспалм» из мессенджеров. Подлец, предатель, осквернивший большую и чистую любовь. Логика была в следующем. Если он смотрит порно и возбуждается... значит, он хочет кого-то кроме меня. А коль так, то значит, он скоро пойдет мне изменять. И вообще, как такое может быть? Если любишь человека, то ведь думаешь только о нем. Честно говоря, я уверена, что он в итоге действительно пойдет изменять это иззанятное особе. Но не потому, что смотрит отвязанную порнушку, а чтобы доказать хотя бы себе, что он еще самостоятельный человек, а не безмозглая кукла на веревочках. Если бы она еще одна такая гениальная. Грустные послания, связанные с тем, что кто-то застал своего супруга за фильмами или картинками для взрослых, периодически взрывают мои однообразные дни. Знаете, почему любовницы знают о мужчинах гораздо больше, чем законные жены? Да потому что, когда он рассказывает мне о том, что увлекся написанием сценария для фильма, я радуюсь искренне интересуюсь, что там, как там, и подбадриваю его. А когда он рассказывает что-то подобное своей жене, кто получает нытье на тему «Да зачем все это надо? Лучше бы ты время со мной проводил, а мне так одиноко и скучно». Я в данном случае именно нарицательный и собирательный образ. Вывод – оставь человеку право быть собой, владеть собой и заниматься собой. Не тяни его силы к себе, не ограничивай в том, что ему нравится, поддерживай его и искренне интересуйся им. Если же для тебя неприемлемы какие-то вещи, которые он делает, а для него они критически важны – Возможно, речь о том, что данный конкретный мужчина просто не твой. Отсутствие понимания и принятия таких вопросов толкают не просто на измену, а на тотальный разрыв отношений. Как, кстати, и пиление на тему материального положения. Да, мужчина несомненно добытчик, но у них ловцов мамонтов тоже бывают разные времена, и иногда они затягиваются на длительный период. Поверь, если у тебя нормальный мужик, то ему самому не очень хорошо от того, что он временно не особенно финансово стабилен. Напоминать ему об этом, особенно в укоризненной форме, нельзя категорически. Как очень метко сказал Бродский, ведь если может человек вернуться на место преступления, то туда, где был унижен, он прийти не сможет. Есть у меня одна знакомая пара, нужно сказать, весьма хорошо обеспеченная. Так вот, жена там постоянно рассказывает мужу о том, что мужчины и ее подруги зарабатывают больше. С упреками, слезами на глазах обсуждает, что Маринке подарили Порш, Аньке, Кортье. А она вот сидит с ним неудачником. Какое-то время он пытался что-то доказывать, сделать больше, забраться выше. Но так как на все свои победы слышал только мало, мало, мало, в итоге забил вообще. Сейчас они готовятся к разводу. Причина – девушка, которая нравится все как есть. В качестве развития темы, думаю, стоит упомянуть вообще о пользе благодарности и восхищения своим избранникам. У женщин есть очень странная черта. Пытаться получить ласку, заботу, нежность, да и просто удержать рядом с собой человека, ежечасно напоминая ему, что он мудак. И что вообще это большое счастье, что такая принцесса наследная рядом с ним соблаговолила посидеть. Кстати, и не только ему, а еще многочисленным подругам, родственникам, а при оказии и сопернице. Кайтесь, грешны. Знаю, знаю, сама однажды умудрилась застрять в отношениях, где давно уже перестала восхищаться, а уйти не могла как раз из-за банальной привычки. тут единственный раз в жизни научил меня вырывать сразу и с корнем, как только почувствуешь, что регулярно смотришь на него, как на… ну вы поняли. Один из самых распространенных штампов про любовниц как в кино, так и в книгах, да она ему в рот заглядывает. Вот-вот. Искреннее поведение такого формата подкупает практически любого. Поэтому, что удивляться, если дома мужика бесконечно пилят, а где-то там неистово благодарят за любую мелочь, куда он пойдет? Мусор вынес молодец, полку прибил чемпион, вывел всех в парк погулять чемпион трижды. Что, брезливо поморщились, мол, его долг и обязанность. А почему тогда мы ждем похвалы за сваренный борщ, нажаренные котлеты и чистоту дома? Это, между прочим, тоже долг. Только если его вдруг не замечают обиды и… и «я тут вся наизнанку выворачиваюсь». Лично для меня главным критерием возможности отношений является именно чувство гордости, щемящего воодушевления и наличие горящих глаз при взгляде на мужчину. История про «лучше плохонький домой» мне непонятно, чужда и несколько противна. Это унизительно как по отношению к себе, так и по отношению к другому человеку. Ведь где-то по земле бродит та, которая будет искренне восхищаться его умением забивать гвозди или петь песни под гитару, бизнес вести, да и сам факт его существования будет для нее подарком небес. Ну и главное, все, о чем я пишу, бесполезно делать через силу. Изобразить восхищение нельзя, имитировать поддержку тоже, только по воле чувств. Поэтому если они есть, работай над собой. И коль уж живешь рядом со своим героем, Иди поразись, как лихо он разделывается с врагами, пусть даже просто в игре танчики Секс Да, браки действительно распадаются из-за плохого секса или его отсутствия И никакая любовь к детям, привычка возвращаться домой и крутой борщ не спасут от появления любовницы, если с сексом плохо Можно сколько угодно вопить про низменные чувства и так далее Но это не отменит того факта, что любовь между мужчиной и женщиной невозможна без чувственной стороны Ну, либо называйтесь уже родственниками, например, братом сестрой, и не расстраивайтесь от известия о том, что сексуальные потребности человек будет удовлетворять в другом месте. Ну, а за ними, как водятся подтянутся и чувства, и полноценные отношения. Почти все мужчины, с которыми мне довелось общаться на тему их измены, практически первым пунктом обозначали, что началось все с интимных проблем. То она не хочет, то хочет, но только так, никак иначе. Да и общий пыл и стремление отдаваться ему целиком и полностью явно почти на нуле. В ход идут оправдания про усталость, про то, что они матери и негожи им, и рассуждения о том, что зачем все это нужно, мы же вообще уже семья. Это за пределами спальни. Ты мама, примерная работница и нежная дочка. А рядом со своим мужчиной не лишним будет открывать другую, развратную и страстную сторону. Да, я знаю. Со временем, и особенно при наличии каких-то недопониманий в отношениях, страсть может затихать и быть волнообразной. Но это вполне себе решаемые проблемы, если, конечно, ими заниматься, а не списывать на то, что у всех так. Нет, не у всех. Знаю много пар, которые и через 10, и через 15 лет совместной жизни занимаются бурным, крутым сексом и делают это часто. Ну, а коль ты окончательно и бесповоротно своего супруга не хочешь, то, собственно, встает вопрос, а нужен ли он вообще как спутник жизни? Любовь к себе. Ну и фактор, которым я хотела бы финализировать эту важную часть книги. Уверена, что, кстати, именно ради нее вы, скорее всего, и купили плод моего творчества. Не про отношение к нему, а про отношение к себе. Бытует мнение, что главная миссия женщины в этом мире – выйти замуж и родить детей. На этом можно остановиться. Мол, все, состоялось, программу выполнила, сижу. собственные интересы задвигаются подальше, и в ход идет очень странная теория – «Чем большим я буду жертвовать ради семьи, тем больше меня будут любить». Это не так. Все те же мои консультанты-изменщики рассказывают, что, может быть, всего этого и не случилось бы в их жизни, если бы их жены оставались женщинами, а не трансформировались исключительно в мам и наседок, целиком и полностью посвящая себя им и отпрыскам. Быть мамой, разумеется, очень и очень важно, но это лишь одна из наших ролей и касается она отношений с ребенком. Почему-то превалирующее большинство барышень считает, что материнская роль должна сделать их другими и в постели, и в жизни, и в быту. С чего это вдруг? Да, у вас появился человечек, которого вы любите, совершенно по-новому. Да, ваш мир несколько изменился, но на любовных отношениях между мужчиной и женщиной это сказываться не должно. Один мужчина, назовем его Иван, рассказывал мне, что он вроде любит свою жену. Ведь не просто так он когда-то ее выбрал и двоих деток по обоюдному желанию произвел в этот мир. Но с каждым днем находиться рядом с этим существом становится все более невыносимым. Она занимается только домом, детьми и обеспечением бытовых вопросов мужа. И ежедневно напоминает, что он обязан такое сокровище ценить. Все разговоры только о детях или о нем. А ее самой нет. И вот эта собачья преданность и виляние хвостом, и укладывание на спину, подняв лапы, «Мол, всё только для тебя. Бери, радуйся». Уже до чёртиков набили оскомину и вызывают отвращение. Ваня говорит, «Я вроде ведь и обязан её за это всё беречь, лелеять, быть верным. Но как можно любить того, кого нет?» Постепенно из жизни таких женщин уходят увлечения, карьера, достижения. Многие удивляются. «Я ведь не сижу дома. Я хожу на работу». Почему со мной все равно стало неинтересно? Потому что, дорогие мои, есть тотальная разница между ходить на работу и достигать чего-то. У увлеченного человека особенно горят глаза. Ему всегда есть чем поделиться или похвастаться. С ним интересно говорить, потому что он горит. Мужчинам это нужно. Им приятно видеть рядом с собой интересную женщину, востребованную, активную. Ту, которая обсуждает с ним не только как дела у детей и какой суп сварить, Для того, чтобы вдохновлять своего мужа и быть для него музой, целью и романтической героиней, нужно самой быть вдохновленной. На самом деле, все, что я сейчас рассказываю, в итоге сводится к пресловутой любви к себе. Большинство людей фразу «люби себя» воспринимают в корне неправильно, мол, это про уверенность, гордость и даже некое подобие нарциссизма. На самом деле, все совсем не так. Любить себя – значит иметь опору внутри на тот случай, если любви извне не станет или ее уровень уменьшится, ну или еще что-то. Это понимать себя, четко знать свои потребности и границы, защищать их, уметь самостоятельно заботиться о себе не только в плане поесть и поспать, но и в моральном аспекте. Правильная любовь к себе подразумевает цельность человека. Когда ее нет, мы бросаемся искать это чувство извне, Начинаем жить только тогда, когда нас кто-то любит. А если он перестанет это делать, то ты просто потеряешься. Именно отсюда растут ноги у болезненных отношений и потери себя в них. В гармоничном здоровом варианте отношений все выглядит несколько по-другому. Да, здорово, если рядом есть другой, кто тоже испытывает к тебе теплые чувства. Но если его нет, это не значит, что я перестаю любить себя сама, баловать себя, беречь. Рядом с такой женщиной мужчине действительно комфортно и интересно. Потому что в него не вцепляются мертвой хваткой и не требуют заткнуть черные дыры собственной нелюбви к себе. И только у таких девушек присутствует действительно особенная аура, харизма. Называйте, как хотите. Она невероятно притягательна. Не могу не сделать одну важную ремарку. Помните, что у человека, который идет изменять, всегда есть два пути. Решать проблему внутри отношений и пойти к любовнице. И если он выбирает второе, то это уже говорит о его внутренних проблемах.